Глава четвертая. Старин в то же мгновение скатился с дивана и застыл в какой-то странной позе, припав к полу и отгородившись от источника звука резным подлокотником. В отведенной в сторону и назад руке заплясал шарик рыжевато желтого пламени. И, опередив его буквально на пару мгновений, Точно так же отпрянул от камина и перетек в полную боевую готовность Дариан. Его окутал полупрозрачный зеленоватый ореол, а кольца на напряженных пальцах начали неярко переливаться. Одна я вздрогнула, но так и осталось сидеть, понятия не имея, что предпринять и чего все так переполошились. Ненадолго все замерли, не двигаясь, Стайрин. первым нарушил тишину. — Какого? Он взглянул на Хорнелла. — Ты почувствовал? — Да, — коротко бросил тот, делая сложное движение ладонью, выброс, ненаправленный. Постоял, как будто прислушиваясь, и медленно повернулся в мою сторону, смерил с головы до ног удивленным взглядом. — Ты же сказала, что в вашем мире магов нет. — Сказала, — осторожно подтвердила я, не очень понимая, к чему он ведет. — Их нет, только шарлатаны всякие. Некромант еще немного побуравил меня глазами, затем медленно выдохнул и расслабился. Зеленая сфера вокруг него погасла. Стайрин, следуя его примеру, потушил свой огонь и опустил руки. — Это она? — Что Она. — подозрительно переспросила я. — Похоже, что да. Дриан подошел ко мне. Одно из его колец снова замерцало, когда он провел ладонью над моей головой. Я непроизвольно вжалась спиной в кресло, а маг тяжело вздохнул. — Источник магии, да, и немалый. Поскольку вряд ли он имел в виду кресло... Дошло даже до моего, уже ошалевшего от лавины событий, ума. Я — источник магии? Я — ты. И когда я говорю «ты», я имею в виду вовсе не Алиантну. В ней никогда не было ни на ноготь магической силы. Пока я пыталась понять, как отреагировать еще и на это, ожил руки тощий Стайрин. Но это невозможно, сколько ей, 20-21, в этом возрасте, да еще настолько сильно. Перемещение сознания в чужое тело тоже невозможная вещь. Некромант задумчиво потер подбородок. Если подумать, это довольно интересный феномен. Если предположить, что некое подобие духа, потенциально обладающее магическими способностями, но заключенное в мире, где оно не имело возможности их реализовать, попало в место, где смогло раскрыть свою силу, это может означать, что магия привязана вовсе не к телу, как всегда считалось, а именно к человеческому духу, и полностью объясняет, почему магические способности никогда не передаются по крови, через родословную. Довольно интересно было бы изучить это подробнее. Дриан тоще патетически возвал к увлекшемуся магистру и ткнул в меня рукой, напоминая о реальности. Здесь сидит взрослый, необучаемый и неконтролирующий свою силу маг, который за ничтожное время с момента ее обретения не за навеской шевельнул, а стекло разбил. Я не верю, что я это говорю, но у нас появилась проблема посерьезнее, чем гибель Ваталана». Ужас в его голосе отчасти зацепил меня, но, кажется, мой мозг включил защитную реакцию, и происходящее я начала воспринимать просто как интерактивный фильм, с интересом. «Почему?» — попыталась разобраться я в его сюжете. «Потому что...» — Стайрин сделал несколько эмоциональных жестов, подбирая слова. «Это довольно сложно объяснить. Просто поверь, что только что пробудившаяся магия довольно опасна и для мага, и для окружающих. В первую очередь сейчас нужно взять твою силу под контроль, и остальное уже отходит на второй план. Это меняет все планы». Вопреки настрою своего коллеги, Дриан остался все так же спокоен и собран. Но так даже, пожалуй, проще. Теперь заботы о тебе переходят в ведение совета магов. И из дворца можно будет уехать быстро, тихо и не вызывая подозрения, у кого не нужно. Получается, я теперь маг? Я посмаковала эту мысль. Фильм определенно начинал мне нравиться. Неведомые силы — это получше, чем обвинение в убийстве монарха. И теперь меня обучат всяким заклинаниям. Дриан со Стайрином как-то странно и подозрительно переглянулись. «В общем и целом, да», — осторожно подтвердил последний. «Все время забываю, что ты совсем только что. Тебе еще многое предстоит узнать, и я понимаю, что у тебя совсем не было возможности хотя бы прийти в себя. Но, поверь, мы и сами хотели бы иметь чуть больше времени и понимания происходящего». Некромант промолчал. «Вообще, чем дольше я к нему присматривалась...» тем больше он начинал напоминать мне машину. Ни на мгновение не прекращая работу мысли, эмоциональную реакцию он, кажется, выдавал только если ему это было для чего-то нужно. Про какие планы он там говорил? Эмоции Старина отчасти отражали и мое состояние. Водоворот событий действительно не оставлял возможности выдохнуть, не давал опоры, а Хорнелл, «Уже успел сориентироваться и накидать варианты действий?» «Да, про этот мир я хотела бы узнать побольше, раз уж... раз уж получается, что я теперь здесь». Старин закивал, «Разумеется, тебе необходимо как можно скорее начать во все вникать, особенно учитывая, что теперь ты алядна». и ни в коем случае нельзя дать заподозрить, что что-то не так. «Хм, Дриан, а ты прав, так действительно проще. Раз придется на время уехать, то будет больше возможности подстроиться под личность госпожи Лайтон. А уж после обучения...» «В чем, кстати, оно состоит?» — поинтересовалась я. «Я правильно поняла?» что только что пробудившийся маг опасен, и мне нужно начать контролировать силу. Ну, —— да, снова замялся старин. — Этот процесс... Мы все резко повернули головы, когда в дверь комнаты забарабанили. Не в нашу, как мне сперва показалось, но грохот был солидный. Наверняка кого-то он и из постели повытаскивал. — Все, — заметил Дриан. время закончилось. Следующие несколько дней во дворце будут весьма насыщенными. Я поежилась, представив, как все и всех здесь перероют вверх дном в поисках убийцы. Наверняка многих будут проверять, допрашивать. И в самом деле уехать будет наилучшим вариантом. Не представляю, как изображать совершенно незнакомого мне человека. Да еще и под таким давлением. Наверняка Алиадна имела во дворце много хороших знакомых или даже друзей, которые сразу бы заметили несоответствие. Некромант кивнул мне на вторую дверь, ведущую из комнаты. «Лучше побудь пока там». Постарайся отдохнуть, это пригодится, и ни шагу наружу. Сама понимаешь, насколько тебе важно сидеть тихо. Возразить на это было нечего, и я решила пока придержать море вопросов. Немного передохнуть, и правда, не помешает. Я встала и пошла к выходу, но, уже коснувшись прохладной золотистой ручки, остановилась. Хорошо, но что мне делать потом? Просто не высовывайся, за тобой придут. Ладненько. Хотелось бы надеяться, что во всей этой суматохе обо мне не забудут. Я вошла внутрь, и некоторое время просто стояла, наслаждаясь паузой и тишиной. Затем начала разглядывать обстановку. За дверью оказалась спальня, просторная и, пожалуй, даже роскошная. Над широкой кроватью, накрытой сиреневым с золотой окантовкой покрывалом, висел балдахин. Я коснулась рукой резной деревянной спинки. Ощущение было реальным. Полированное дерево мягко льнуло коже. Но я прошла мимо кровати к туалетному столику у окна. Немного поколебавшись, села на высокий стул, взяла со стола расческу и повертела ее в руках. Длинную костяную ручку украшали несколько... Аметистов? Мозг послушно подсказал название камня на местном языке. Я задумчиво выдвинула и задвинула ящики. Всякие безделушки, что-то из косметики, ухода за внешностью. Из отражения в зеркале стола на меня вновь посмотрела светловолосая девушка, которой и принадлежали все эти вещи. Но теперь это была я. Алиатна, хм, черт, забыла фамилию, или, как говорят здесь, родовое имя. Чужая память вновь подбросила кусочки информации. Как к этому вообще можно привыкнуть? «Я умерла», — прошептала я, глядя в зеркало. И светловолосая послушно повторила эту фразу. «Мы обе умерли». Но я получила второй шанс. Алиадне повезло меньше. Неизвестно, конечно, насколько повезло мне, учитывая переплет, в который я попала. Может, еще позавидую ее судьбе. Я еще немного посидела, расфокусирована, глядя куда-то в пространство. Затем стряхнулась. Буду решать проблемы по мере поступления. Сейчас главным было обрести хоть какую-то опору. и начать ориентироваться в происходящем, потому что чувствовала я себя почти как в штормовом море. Куда-то тащат, что-то происходит, и я ни на что не влияю и ничего не могу с этим сделать. От таких жутких воспоминаний на спине выступила испарина, и я постаралась упихать их подальше. В огромном многостворчатом шкафу нашлось просто море одежды. И тоже была заметна любовь хозяйки к розовым и сиренево-фиолетовым оттенкам. Бесконечные платья, юбки, ленты. Хорошо, хоть в пределах разумного, кринолины не поражали объемом. Да и напудренных париков не наблюдалось. Ага, а вот и нужное. Я, наконец, добралась до куда более скромной стопки штанов и широких рубашек. Значит, женщины мужскую одежду здесь все-таки носят. Или это по особым случаям, вроде верховой езды, и просто показаться на люди так нельзя? По закону подлости именно сейчас чужая память решила уснуть. Я сгребла в охапку штаны и рубашки и разложила их на кровати. дополнив композицию найденными в том же шкафу практически неношенными сапогами. Глубоко вздохнула и постаралась расслабиться и как бы заглянуть внутрь себя, поискать ассоциации. Вначале ничего не происходило, и я начала поочередно рассматривать предметы одежды в поисках отклика. Мягкая ткань, шнуровка, узкие штанины. Блеск застежки внезапно действительно привел с собой цепочку образов. Я иду по коридору, оживленно разговариваю с кем-то. В окна светит солнце, прическа прекрасно уложена, пряди туго, почти до боли затянуты заколками, но я не обращаю на это внимания, я знаю, как прекрасно я выгляжу. И с наслаждением ловлю на себе взгляды. Восхищенные, жаждущие, мужские и завистливые женские. И довольно улыбаюсь, и вдруг мимо проходит группа людей, мужчины, женщины, всех их незримо связывает что-то. Некий ореол, аура, отсекающая их от остальных, не давая смешиваться с толпой, как ложки масла, вылитые в воду. Маги! один из них мельком смотрит на меня и вместо привычного восхищения я вижу насмешку он смотрит на меня как на пустышку нет хуже как на заигравшегося ребенка вообразившего что он уже совсем как взрослые да как он смеет чужие эмоции взметнулись внутри и я резко выдохнула возвращаясь в реальность это было похоже на сон Вроде бы веришь в него, ощущаешь как действительность, но, проснувшись, ни за что не перепутаешь с бодрствованием. А своеобразная личность — это Алиадна. Сложновато будет стать похожей на нее. Ладно, это потом, а сейчас насущная. И магички, и даже кое-кто из встреченных по дороге особ женского пола Были одеты в штаны с сапогами. Воспоминание воспринималось это вполне органично. Алиадна просто не считала их стоящими внимания, вычеркивая из конкурентов. Значит, если мне предстоит дорога, то хоть не придется шлепать бог знает где, путаясь в длиннющих юбках, как гора с плеч. Я еще немного покопалась в шкафу, вдыхая запах чужих духов в поисках одежды, которая в будущем может мне пригодиться. Ничего не могла с собой поделать, но старалась выбирать новое или хотя бы похожее на новое. Да, ситуация не терпит излишней щепетильности, но все же это чужие вещи, не мои. Своим местом в этом мире мне лишь предстоит обзавестись. Я надела шелковую ночную рубашку, текучую и скользкую, ну уж какая была, и, откинув покрывало, забралась в постель. Интересно, если это дворец, и я вся такая благородная госпожа, то наверняка должна быть служанка. Какое счастье, если она и есть, то сейчас не тут. Свет я решила не гасить. Тем более, что все равно понятия не имела, что делать со странными местными светильниками. На обычное пламя, похоже, не было. Но не на электричестве или газу же они здесь. Наверняка тоже магия. Не буду трогать. Тяжелое одеяло приятно грело. И я лежала, рассматривая складки балдахина надо мной. Думала, что вряд ли смогу вообще сегодня заснуть. но сама не заметила, как почти сразу провалилась в забытье. Дриан. Она может не справиться. Стайрин выгадал момент, когда они оказались наедине, без лишних ушей. Дворец еще не напоминал потревоженный улей. Через это предстояло пройти утром, но уже сейчас были подняты и вызваны все важные люди. Члены Совета магов таковыми являлись в одну из первых очередей. И им с Хорнелом не скоро выпала возможность обсудить дальнейшие действия. Лишь ненадолго удалось остаться без свидетелей, дождавшись, пока малая гостиная опустеет после нас собранных переговоров. В ответ на высказанные опасения магистра только сжал губы. Она из другого мира, и даже в этом теле ей слишком много лет. Она наверняка не справится, и ты это знаешь. Знаю. Только ты можешь ей помочь. Дриан поболтал в бокале остатки вина и залпом выпил. Старин внутренне передернулся. Сам он еще не скоро после случившегося сможет что-либо пить во дворце. Ты представляешь, что будет? если один из советов вдруг именно сейчас исчезнет. Неизвестно, на сколько времени. Но ей нужна твоя помощь. И даже если ты... В общем, она тоже нужна нам, потому что у нее память Алиадны. А если она ничего не сможет вспомнить, все равно она поможет нам найти того, кто за этим стоит. «Знаю», — повторил Хорнелл. И поскольку огненный маг продолжал также почти требовательно на него смотреть, добавил: Я сделаю, что смогу.